Глава 10. Загад не бывает богат. В этот раз Софья Альфредовна не встречала дочь в аэропорту, но когда Алина включила после приземления самолета мобильник, то обнаружила в его памяти целый ворох сообщений от мамы с настойчивой просьбой немедленно позвонить. Девушка даже встревожилась. Не случилось ли что-нибудь с кем-то из родителей? Но, разумеется, всё оказалось в порядке. Просто маме не терпелось поскорее узнать новости. «Ну, рассказывай!» Потребовала она, едва дочь набрала её номер. Мы хорошо отдохнули, в Грузии очень красиво. Начала была Алина, но Софья Альфредовна перебила. «Алька, я тебя не об этом спрашиваю. То, что там красиво, я уже видела на фотографиях, которые ты в Инстаграм выкладывала. А сейчас мне интересно совсем другое. Как тебе семья Георга? По телефону ты всегда говорила так уклончиво». «Ну, в целом они симпатичные и приятные люди», — отвечала Алина. «А его мать? Как тебя встретила? Как она тебе показала, современная женщина? Или, скорее, традиционных взглядов? Что она думает по поводу вашего союза?» Вопросы сыпались из трубки, как пули из пулемета Анки. Не-но, очень милая женщина», — искренне отвечала Алина. «Похоже, ей понравилось. Во всяком случае, она несколько раз сказала, что, рада нашему счастью, и обязательно приедет на свадьбу». «Ну вот и отлично». Даже по телефону было слышно, как Софья Альфредовна облегчённо вздохнула. «Стало быть, вы не передумали жениться?» «Нет, напротив. И прекрасно. Значит, пора приступать к делу. Пока отдыхай». И уже не слушая, что говорит Алина, Софья Альфредовна отключилась. На следующее утро ровно в девять Алину разбудил телефонный звонок. Мам, ну что ты так рано? простонала она в трубку. Я, между прочим, прилетела только вчера вечером. Устала с дороги, еще сплю. Детка, забудь о сне. Мы готовим тебе свадьбу. Быстро запиши телефон агентства VIP-пати. Софья Альфредовна продиктовала 10 цифр городского номера. Это директор, Ушаков Алексей Витальевич. Скажешь, что ты от розы Марковны. И начинай звонить прямо сейчас, туда не так-то просто дозвониться. Ты все поняла? «Я еще не проснулась, мама», — тяжело вздохнула Алина. «И ничего не поняла. Кто такая эта Роза Марковна?» «Знакомая Эльвиры Борисовны». «Это имя Алине тоже ни о чем не говорила. Впрочем, не беспокойся, вряд ли тебя об этом спросят. Как только свяжешься с ними, сразу перезвони мне. Я буду ждать». Нажав кнопку отбоя, Алина скорчила недовольную гримасу. Она терпеть не могла вот это. Я от Розы Марковны, вам обо мне звонили. Ну куда от этого денешься в нашей стране и с такой мамой? Кинув взгляд на часы, Алина открыла ноутбук и вышла в скайп и послала сообщение Кире. Ты дома? Есть минутка. Кира появилась на экране почти сразу же. Еще не причесанная, без макияжа, с полотенцем через плечо и зубной щеткой в руках. Привет, подруга, ты как? Я еле-еле глаза продрала. Если бы не важная встреча в офисе, меня бы никакая сила из постели не вытащила. А ты по делу или пообщаться? Если пообщаться, то давай вечером. А если по делу, то и излагай быстрее. По делу. Исключительно по делу, — заверила Алина. Ты слышала что-нибудь об агентстве VIP-пати? Слышала, конечно, — тут же откликнулась Кира. И не только слышала. Мы с ними несколько раз работали — Последний раз, вот только это весной, они организовывали юбилей нашего журнала. Мы остались довольны, они толковые ребята, хорошие профессионалы. А зачем они тебе? Хотя, подожди, дай угадаю. Хочешь обратиться к ним по поводу вашей свадьбы? Да, их предложила мама. Пожалуй, я здесь соглашусь с Софьей Альфредовной. Идея не самая плохая. Кира энергично закивала. Вот только не знаю, занимаются ли они именно свадьбами. «По-моему, они специализируются на презентациях, юбилеях и корпоративах». «Ну, где корпоратив, там и свадьба», — усмехнулась Алина. «Ладно, раз уж ты их тоже рекомендуешь, то позвоню. Пока, подруга. Спасибо тебе». «До вечера!» Кира помахала рукой и исчезла с экрана. Звонить сразу же Алина, конечно, не стала. Вряд ли в подобной фирме начинают рабочий день раньше 10 часов. Но когда она набрала продиктованный мамой номер в 10 минут одиннадцатого, в трубке раздались короткие гудки. Занято было минут двадцать, после чего короткие гудки вдруг превратились в длинные. К телефону никто не подходил. Что за ерунда? Если бы не Кирина отличная рекомендация, Алина просто махнула бы рукой на это агентство. Но свадьбу всё равно надо организовывать, никуда не денешься. Так что пусть уж действительно этим займутся настоящие профессионалы». Алина вышла в интернет, ввела название агентства в поисковую строку, отыскала еще один контактный номер и позвонила по нему. Здесь повезло больше, она дозвонилась уже с третьего раза. «Соедините меня с Алексеем Витальевичем», — попросила Алина. «Его нет и сегодня не будет», — ответил нежный девичий голосок. «Тогда с его заместителем». «Извините, но их обоих нет на месте», — прозвучала в ответ. «Ты что ж ты такое в самом деле?» Алина уже начинала закипать, но тут голосок в трубке участливо спросил, «А вы по какому вопросу? Может, кто-то еще из сотрудников сможет вам помочь?» «Я бы хотела встретиться с Алексеем Витальевичем по поводу организации свадьбы», — объяснила Алина, на ходу размышляя, говорить ли, что она от Розы Марковны или нет. К счастью, унаследованная от советских времен фраза «ключ для открывания всех дверей», не потребовалось. «Сейчас я посмотрю», — сразу же откликнулась девушка с нежным голоском. «Одну минуточку. Следующая среда вас устроит в 14.00». «Только следующая среда?» — удивилась Алина. «А пораньше?» «Раньше, извините, никак». Казалось, что девушка искренне огорчена. «У Алексея Витальевича очень плотный график». «Ладно», — обречённо вздохнула Алина. «Как вас записать?» Первым порывом было назвать своё имя. Может, девушка, узнав, что разговаривает с известной писательницей, найдёт-таки для неё возможность встретиться с директором агентства пораньше. Но Алина тут же одёрнула себя. Раз разговор пойдёт о свадьбе, лучше, чтобы он всё-таки вёлся женихом, а не невестой, и попросила «Запишите, пожалуйста, что с вашим директором хочет встретиться Георгий Амиранович Хейдзе». Но, как назло, идти в агентство вип-пати ей пришлось одной, поскольку с понедельника Георг уехал в очередную командировку, которую у него в последнее время что-то участились. «Не обижайся, дорогая», — говорила, — «но я хочу уладить как можно больше дел перед свадьбой, чтобы потом уже ничто не стояло между нами и не мешало нашему счастью». Алина кивала, признавая, что он прав. Она уже некоторое время подозревала, что дела у Георга в последнее время — идут не слишком уж гладко, хотя он ничего и не говорил. И она тоже ни о чём не спрашивала, искренне верит, что это временные трудности, и скоро всё наладится. Честно говоря, предстоящее замужество интересовало её намного больше, чем его бизнес. И в агентство ей всё же очень хотелось пойти вместе, ведь это их свадьба, а не только её. «Но это же только первая встреча», — успокаивал её Георг. «Никто не потребует от тебя сразу серьёзных решений». Просто посмотришь агентство. Если оно тебе понравится, в следующий раз придём вместе. Но это же только первая встреча. Кира хоть и не слышала слов Георга, но повторила их почти в точности. Она тебя ни к чему не обязывает. Но это же только первая встреча. Если тебя что-то смущает, давай, я пойду с тобой, заявила Софья Альфредовна, и это предложение окончательно расставило все точки над «и». Нет, спасибо, мама, я справлюсь, заверила Алина. Суета и суматоха, царившие в офисе агентства, не особенно удивили. Алина была к этому готова. Не смутило даже то, что на ресепшене никого не было. А на вошедшую клиентку вообще не обратили внимания. Но когда сотрудник, которого наконец-то удалось отловить на бегу, худощавый парнишка, выглядевший даже несмотря на бороду, никак не старше 20 лет, в ответ на сообщение, что у неё назначена встреча с генеральным директором, только указал направление и умчался, Алина уже почувствовала себя обиженной. Это что ж такое? Как в этом агентстве относятся к клиентам? Она ведь, в конце концов, не какая-нибудь девчонка с улицы, а знаменитость, и пришла заказывать свадьбу на кругленькую сумму. Следуя данным скороговорку и указаниям юнца, направо по коридору слева в закутке, Алина кое-как отыскала дверь двери, постучала. Тишина. Она постучала сильнее. Никакого ответа. Может, она всё же ошиблась дверью? Или неуловимый директор Алексей, как там его по-батюшке, забыла о назначенной встрече и куда-то умчался?» Алина потянула на себя ручку «Нет, не заперто». Тогда она приоткрыла дверь и заглянула «Можно?». Сидевший за столом светловолосый мужчина лет 30 недовольно повернулся в её сторону. В каждой руке у него было по мобильнику. Очевидно, говорил сразу по обоим. Плюс ко всему этому он ещё и периодически отрывался от разговора, чтобы покопаться в бумагах на столе. Его лицо, весьма привлекательное, даже несмотря на сердитое выражение, показалось смутно знакомым. Где-то Алина видела этого человека, но вот где? «Что вы хотите?» Не слишком-то приятливо осведомился знакомый незнакомец, прервав на секунду оба свои разговора. «У меня назначена встреча с Алексеем Витальевичем на 14.00» отчеканила Алина. Ответом ей был молчаливый кивок, настоящее перед столом кресло. Алина опустилась в него, Алексей Витальевич, видимо, это он и был, не торопясь, закончил оба разговора. Пока он это делал, Алина деликатно разглядывала кабинет его владельца. И то, и другое ей понравилось. Небольшой кабинет выглядел современно и казался весьма удобным. Всё на месте, ничего лишнего, но в то же время лёгкий беспорядок сразу дающий понять, что здесь работают, они стремятся произвести впечатление на посетителя. Перед глазами тут же невольно возник кабинет Георга с массивным столом из моренного дуба, креслом из натуральной кожи, сделанным на заказ в Италии, бронзой и картинами в золоченных рамах. Алина даже улыбнулась. Да уж, кабинет Георга так же не похож на этот, как сидящий перед ней спортивный, подвижный, С растрюпанными волосами, одетый в футболку и рваные на коленях джинсы директор агентства, не похож на ее степенного основательного жениха. Отложив наконец один из айфонов и распрощавшись со вторым собеседником, владелец кабинета взглянул на экран своего гаджета, потом на Алину и с усмешкой поинтересовался. Так это вы стало быть, Георгий Амиранович Хидзе? Я его невеста. Она не поддержала шутливого тона и пришла к вам в агентство по поводу нашей с ним свадьбы». «С каких бананов?» Брови генерального директора изумлённо взметнулись. «Наше агентство, отродясь, не занималось свадьбами». «Мне рекомендовала вас, Роза Марковна», — сообщила Алина и тут же поняла, что говорит это зря. Собеседник ещё больше удивился. «А это кто такая?» «Знакомая Эльвиры Борисовны», — пробормотала Алина, чувствуя себя полной идиоткой. Директор агентства «Вип-пати» вдруг улыбнулся и подмигнул ей. «Вы, случайно, не через свою маму на нас вышли?» И пояснил. «Я почему спрашиваю? Моя мама тоже обожает все эти штучки. Обратись к Ивану Петровичу, скажи, что от Петра Ивановича». Алина окончательно смутилась и ничего не ответила. «Увы, вынужден вас разочаровать, но свадьбами мы действительно не занимаемся, так что Эльвира Марковна и Роза Борисовна беспокоились зазря». «А нельзя мне было сказать это по телефону?» — возмутилась Алина. «Я разговаривала с вашим секретарем, сообщила, что мне нужно, и она записала меня на встречу с вами. Сказала, что я могу подойти сегодня к двум часам. Я чуть ли не неделю ждала этой встречи, приехала сюда, потратила свое время. И ради чего?» «К сожалению, вынужден принести вам свои извинения. Вас ко мне записали по ошибке». Он развел руками, всем своим видом изображая, как ему жаль. «Это всё Люська, моя бывшая секретарша. Уже пять дней как от неё избавился, а косяки до сих пор прут со всех сторон. И ведь предупреждали меня, что нельзя брать на работу знакомых». Доверительно пожаловался директор агентства. «Так нет же!» — приятель настоял. «Возьми, да возьми мою племяшку». И я, дурень, повёлся. Ну и поимел удовольствие по полной. Эта тетеха месяца не проработала, а столько напортачила, всё тут с ног на голову перевернула. Так что извините, что так вышло, а... Он бросил взгляд на экран своего гаджета и поднял глаза. «Простите, вы, кажется, не представились». «Алина Белкина». Она назвала свое имя и уже начала было вставать, чтобы уйти. Но директор агентства ее удержал. «Алина Белкина, ну, конечно же!» Он в буквальном смысле хлопнул себя по лбу. «Писательница! А я-то голову ломаю, где я вас видел?» «Это было весной, на встрече с читателями, помните, в доме книги в Медведково? Только у вас тогда совершенно другой имидж был такой, более задорный, что ли. Зря вы его изменили, кстати, вам с такой прической было очень клёво». «Вот оно что!» Теперь и Алина вспомнила, откуда знает своего собеседника. «Та встреча с читателями в Медведково, куда она явилась сразу, едва сойдя с самолёта, с прической, которую ей сделали в Японии, Помнится, та прическа ещё настолько не понравилась маме и Георгу, что Алина чуть ли не на другой день побежала её менять. Ну да, и этот самый Алексей Витальевич был на той встрече, ждал кого-то. Она Алина ещё гадала, кого он ждёт. Его подружка оказалась настолько юной, что Алина тут даже возмутила. Хотя какое ей дело до его пристрастий и вообще до этого типа? Даже непонятно, зачем она вообще тут находится. Всего доброго. Алина все таки поднялась с кресла, но Алексей тоже вскочил, притом весьма проворно, встал у неё на пути и даже взял за руку с явным намерением удержать. Постойте, Алина, только не уходите, умоляю, пожалейте меня. Настя же меня просто убьёт, если узнает, что ко мне обратилась сама Алина Белкина, а я ей, то есть вам, не помог. Моя сестрёнка от вас просто без ума, честное слово. Знаете, судя по тому, как она к месту и не к месту цитирует ваши книги, у меня такое чувство, что она все их выучила наизусть. Сестрёнка? изумлённо переспросила Алина. Ну, конечно, ведь её собеседник и та коротко стриженная девушка внешне и так похожи. И как она тогда этого не заметила? Алина. Моё агентство действительно не занимается свадьбами? Говорил тем временем Алексей. Я действительно очень занят. У меня буквально через несколько минут встреча с композитором Дубровским по поводу его юбилея. Но ради вашей свадьбы я готов всё задвинуть. Если вы согласны стать нашей клиенткой, я гарантирую, что такой праздник, как устроим вам мы, вам не сделает больше никто. Это будет без преувеличения самый чудесный день в вашей жизни». «Мне надо подумать», — забормотала все еще не пришедшая в себя Алина. «Слишком уж странная получилась сегодняшняя встреча. Ничего подобного она и не ожидала». В ответ Алексей неожиданно рассмеялся. «Так о чем думать-то, если я вам еще ничего не предложил?» «Давайте сделаем так. Мы встретимся с вами...» Он снова заглянул в свой гаджет, несколько раз пролистнув страницы на сенсорном экране. «Хоть завтра в половине одиннадцатого у меня как раз будет окно. Обсудим ваши пожелания, я расскажу, что мы можем вам предложить, а после этого вы уже будете думать, захотите сотрудничать с нами или нет. Можем совместить приятное с полезным и пересечься в каком-нибудь кафе. Заодно и позавтракаем. Как вам такая идея?» «Согласна. У меня пока еще нет никаких планов на завтрашнее утро», — кивнула Алина. «А правда, моего жениха сейчас нет в Москве. Ну так мы встретимся еще раз, когда он вернется», — заверил Алексей. «Если, конечно, вас, Алина, устроит наши условия». И последний вопрос. «С каким размахом планируется ваша свадьба? Чтобы знать, что именно вам предлагать, мне нужно хотя бы примерно представлять себе бюджет, число гостей и все такое прочее». «В этом вопросе мы с женихом полностью единодушны», — отвечала Алина. «Нам обоим хочется роскошную свадьбу. Такую, чтобы запомнилась на всю жизнь». Всю обратную дорогу из агентства она весело напевала, а, взглянув в зеркало заднего вида, каждый раз видела в нём своё довольное улыбающееся лицо. Похоже, всё прекрасно устроилось. Интуиция подсказывала, что с этим агентством всё получится хорошо, свадьба удастся на все сто. Этот Алексей такой милый. И его сестра её поклонится. Она её помнит. Хорошенькая такая девчушка с короткой стрижкой. Всё-таки просто удивительно. до да чего же иногда бывает тесен мир. В этот ранний час в уютном кафе на Кутузовском проспекте было почти пусто. Елена обрадовалась этому. Ничего не помешает их с Алексеем разговору. Она почему-то очень волновалась из-за этой встречи, хотя и не могла понять причин своего беспокойства. Ну, подумаешь, расскажет ей представитель агентства о возможных вариантах будущей свадьбы, что такого. Даже если вдруг она примет какое-то решение, которое Георг потом не одобрит, всегда же можно будет переиграть или вообще отказаться от их услуг, время ещё есть. Верная своей привычке, она приехала чуть раньше назначенного часа, чем приятно удивила уже дожидавшегося её Алексея. «Надо же!» — воскликнул он, взглянув на часы. «Пунктуальная женщина — это такая редкость в наши дни, что вас можно занести в Красную книгу». «Комплимент звучит как-то сомнительно, вы не находите?» — невольно рассмеялась Алина. «Это потому, что я совсем не мастер говорить комплименты», — развел руками Алексей. «Представляете, дожил до 32 лет, но так и не научился». «Наверное, было недостаточно практики». Алина лукаво поглядела на собеседника и тут же удивилась сама себе — «Что она делает? Неужели кокетничает с ним?» Как-то это совсем не пристало невесте, готовящейся к свадьбе. Схватив со стола меню, она тут же уткнулась в него, долго изучала и, в конце концов, остановилась на фреш и лёгком салате. «Алина, а может, мы перейдём на «ты»?» — предложил Алексей после того, как официант поставил перед ними заказанное блюдо и отошёл от столика. «Терпеть не могу выканье и отчеств». «Стараюсь обходиться без них, если есть такая возможность, но, конечно, только симпатичными людьми». В его глазах блеснули азарные огоньки. «Ничего не имею против», — улыбнулась Алина. Я Алексей тоже был симпатичен, с ним она чувствовала себя как-то на удивление легко. Вдруг подумалось, что если бы она ощущала подобную лёгкость в общении с Георгом, то, наверное, была бы самой счастливой женщиной на свете. Но с Георгом отчего-то было по-другому». «Наверное, потому что я всё ещё никак не привыкну ни к нему, ни к роли его невесты», — объяснила себе Алина. «У нас всё произошло так быстро, но ничего, со временем это пройдёт». Кивнув официанту, поставившему перед ней бокал соком, она отпила глоток и подняла глаза на Алексея. «Ну что же, давайте начнём?» «То есть я хотела сказать, давай начнём?» «Давай», — кивнул Алексей, вооружаясь планшетом. Первый и самый главный вопрос. На какое число назначен счастливый день? На 15 сентября. Мы сначала хотели пораньше, чтобы было ещё тепло, но уже не успеваем. Ничего, в середине сентября ещё бывает хорошая погода, успокоил Алексей. К тому же красиво, золотая осень и всё такое. Если, конечно, вы будете жениться в наших широтах. Вы где планируете расписаться, в России или за границей? «А разве россиянам можно расписаться за границей?» — удивилась Алина. «Я не знала». «Почему нет?» — улыбнулся Алексей. «Наше время можно всё. Люди регистрируют браки и под водой, и на воде, в смысле на борту корабля, и в воздухе. Вот только про свадьбы в космосе я пока не слышал, но уверен, что это дело времени. Так что к вашим услугам любая точка земного шара — Париж, Венеция, тропические острова — Да хоть Гималайя, Антарктида или Северный полюс, если есть такое желание. Нет, у меня нет желания регистрировать свой брак на Северном полюсе, замотала голову Алина, и приглашать пингвинов-свидетеля. Да, это получится несколько накладно, — усмехнулся Алексей, учитывая, что в Арктике пингвины не водятся, только в Антарктике. Им придётся оплачивать проезд, и это влетит в копеечку. Ну, а если серьёзно? Алина ненадолго задумалась, но быстро пришла к решению. «Мы с Георгом поженимся в Москве», — твёрдо проговорила она. «Так будет удобнее нашим гостям, а их планируется немало». «Согласен», — кивнул её собеседник. «Думаю, многие твои читательницы это одобрят. Опять же, пресса. Наверняка ваша свадьба станет важным информационным поводом для светской хроники». «Ой, правда, а я об этом даже как-то не подумала», — пробормотала Алина и невольно снова с тоской вспомнила о том, что уже больше трех месяцев не садилась за работу. «Никак не привыкнешь к славе?» Алексей подмигнул ей, и Алина это почему-то смутила. «Зря, уже пора. Ладно, идём дальше. Венчаться вы планируете?» «Венчаться?» — снова растерялась Алина. «Нет, об этом мы как-то не думали». «Ни я, ни Георг, ни наши семьи не религиозны». «Что ж, одной заботы меньше». Алексей сделал какие-то пометки в своем планшете. «А о чем вы думали? Можно поинтересоваться?» «В каком смысле, — не поняла Алина?» «В смысле деталей торжества. Наверняка у вас есть какие-то пожелания, представления, мечты. Готов спорить на свою новую тачку?» что ты из тех девчонок, которые уже с пятого класса мечтают о свадьбе и украдкой рисуют на уроках своё будущее подвенеченное платье». От смущения Алина вспыхнула, но тут же подумала, «А чего стесняться-то? Что в этом плохого и стыдного?» и не стала спорить. «Твоя новая тачка останется при тебе», — улыбнулась она. «Ты прав, я действительно многое обдумывала заранее, скажем, выездную регистрацию». Знаешь, мне почему-то кажется, что ЗАГС — это как-то очень формально, что ли, с этими пыльными гирляндами на стенах, коврами, стоптанными тысячами и тысячами пар, долгим ожиданием, очередью из женихов и невест, системой вошли и вышли следующие. Неприятно в самый счастливый день своей жизни чувствовать себя деталью на конвейере. Хочется, чтобы это был твой и только твой праздник. При выездной регистрации всё как-то не так формально, правда? «Правда», — согласился с ней Алексей. выездная, регистрация хороша, особенно на тематических свадьбах. Недавно мои друзья сыграли свадьбу в шотландском стиле. Эль, хагис, береты, пледы и всё вокруг в клеточку. Жених и все гости мужского пола были в килтах, а молодожёны вместо традиционного вальса танцевали что-то такое народное под волынку. Забыл, как называется, но было весело». «Мне тоже нравятся тематические свадьбы», призналась Алина, всегда мечтала о торжестве в стиле Серебряного века или 20-х годов, чтобы костюмы и весь антураж, как в фильме «Великий Гэтсби. Но, к сожалению, для нас вариант тематической свадьбы не подходит. «Дело в том, что мой жених грузин по национальности...» Нет-нет, предвосхитила она вопрос Алексея. «Георг — человек абсолютно европейский, и ни он, ни я...» «Не хотим на нашей свадьбе исключительно кавказской кухни, рогов с вином или лесгинки, но всё-таки приедет его родня. Многие живут в сельской местности, так что понимаешь». «Понимаю», — кивнул Алексей. «При таком раскладе тематической свадьбы это действительно будет перебор. Так что давай остановимся на классике». Он снова сделал пометку в планшете. «Теперь на повестке дня вопрос места». Тут тоже полно вариантов от ночного клуба до боулинга. Но раз уж мы выбрали классику, наверное, стоит предпочесть что-то более традиционное. Ресторан, теплоход или яхта, загородный клуб, усадьба. «Усадьба — это здорово», — заинтересовалась Алина. «В пятом классе я мечтала как минимум о дворце или старинном замке». «Ну, со старинными замками в Москве как-то не очень», — улыбнулся Алексей. «А вот дворцово-усадебная тема вполне реальна». Выбирай Кускова, Кузьминки, Царицына, Останкина, Коломенская. Главное, не тянитесь решением, потому что времени осталось немного, а вы, женихом, не одни в нашем стольном граде, хотите красиво связать свои судьбы. Есть большой риск, что на интересующее вас число всё уже будет занято». «Да, я обязательно обговорю это с Георгом и сразу сообщу», — заверила Алина. «Тогда вот тебе список, какие ещё детали нужно обговорить». Алексей протянул ей папку с красиво оформленным перечнем на белоснежном листе фирменной бумаги агентства ВИП-ПАТИ. «Ой, как много!» — ахнула Алина, заглянув в список. «Программа торжества, транспорт, оформление зала, меню. Смотрю, вы даже услуги флориста не забыли». «Ну, а куда ж без них?» — развел руками Алексей. «Тут и декор, и букет невесты. Я и праздничные наряды тоже внес в список, хотя уверен, что уж о чем-очем». О Но о свадебном платье ты не забудешь. Насколько я знаю, женщины обычно именно с него и начинают. «Это верно», — улыбнулась Алина. «За мы в сентябре едем в Париж». О — -о! брови Алексея взметнулись. «Приятно слышать, что твой жених так тебя балует». Ей тоже было приятно этим похвастаться, хотя применительно именно к Парижу дело обстояло не совсем так. «Это идея моей подруги», — объяснила Алина. Она работает в известном глянцевом журнале и как раз собралась в Париж на неделю моды. Вот мы решили совместить приятное с полезным. Посмотрим показы, а Кира поможет мне выбрать платье, чтобы оно было сногсшибательным, но всё же стоило хотя бы чуть-чуть дешевле самолёта. Какое счастье, что решение этой задачи в руках профессионалов. Алексей произнёс это серьёзно, но в его глазах горели весёлые искорки, и Алина снова невольно подумала, что он очень мил. Вернувшись домой, она сразу же позвонила Георгу и отчиталась о встрече и своих впечатлениях. Что же, я рад, что тебе понравилось агентство, ответил жених, который все еще находился в командировке. Мне, к сожалению, придется задержаться здесь несколько дольше, чем я рассчитывал, так что очень хорошо, что нашей свадьбой займутся профессионалы, и я могу быть за это спокоен. Но, Георг, начала была Алина, но тот не дал ей договорить. «Извини, дорогая, мне срочно надо идти», — сообщил он. «Люблю тебя, созвонимся вечером, хорошо?» Не успела Алина нажать кнопку отбоя, как телефон зазвонил вновь. Разумеется, это была Софья Альфредовна, кто же ещё? Бедной Алине пришлось снова, ещё более подробно, повторить рассказ о прошедших переговорах с Алексеем, после чего она пересказала маме только что состоявшийся разговор с женихом. «Ох ж, эти мужчины!» вздохнула Софья Альфредовна. «Все они одинаковы, даже самые лучшие из них. Даже твой жених. Похоже, он довольно смутно представляет себе процесс подготовки к свадьбе, если считает, что все можно вот так просто спихнуть на чужие плечи и самому расслабиться. Это ж как ремонт в квартире делать. Оно, конечно, обои клеят и плитку кладут мастера, но если ты не преследишь, как следует, за каждым их шагом, они тебе такого напортачат, что все на свете проклянешь. Мама, я это понимаю! Робко попыталась вставить слово Алина. Конечно, пока Георг в отъезде, я сама буду держать все на контроле. Ты хотела сказать, мы будем держать на контроле, поправила Софья Альфредовна. Надеюсь, ты не забыла, что у тебя есть мать, которой тоже не безразлична твоя свадьба. Разумеется, Алина этого не забыла. Вот только подключать маму к процессу подготовки. Ей хотелось меньше всего. Слишком уж у них разные вкусы и разные взгляды практически на всё. А это неминуемо приведёт к спорам и ссорам даже из-за пустяков. И решить конфликт можно будет только одним компромиссом — сделать по-маминому. «Нет уж, увольте. Это всё-таки её свадьба, Алины, а не Софья Альфредовна. Спасибо за предложение, мама», — как можно вежливее ответила Алина, — «Конечно, как только понадобится твоя помощь, я обязательно к тебе обращусь». «Да ты мне уже очень помогла», — посоветовала прекрасное ивент-агентство. «Ты была совершенно права, там действительно работают настоящие профессионалы».